В живших мужей, населявших пирос цветущий, область Диметры, любимую, Матерь овец и Итанею, травами тучный Птелей и Антрон омываемый морем, Психополчение Протесилай предводил брононосный в жизни своей, Но его уже черная держит могила. Филокион и супругу с душою растерзанный бросил, бросил и дом полуконченный, пал пораженный Дарданцем, первый от всех аргивян с корабля, соскочивший на берег. Рать не была без вождя, но по нем воздыхали дружины. Ижик же к сражениям строил Подаркес, ареева отрасль, сын Филакида и Фикла, Владетеля стад среброрунных, Брат однокровный героя Бесстрашного Протисилая, Но летами юнейший. И старший его, и сильнее Протисилай воинственный был. Потерявший героя, Рать не нуждалась в вожде, Но о нем воздыхали охрабрым. Сорок за ним кораблей Под дружиной примчалось и черных. В ферах живущих И в круг при Бебеецком озере светлом Беп населявших, Глафиры и Град и Яолк пышно Быстрых одиннадцать мчалось судов. Предводил же Эвмел их, Сын Адмета любимый, Который рожденным с Алкестой, Дивной женою, Прекраснейшей всех из Пелиевых черей. Живших в Мифоне. И окрест Фавмакии, нивы пахавших, чат Милибеи и живших в полях Ализона суровых, сих племена филактет предводитель Стрелец Превосходный вел на семи кораблях, пятьдесят воссидело на каждом сильных грибцов, и стрелами искусных жестоко сражаться. Но лежал предводитель на острове Лемне Священном, в тяжких страданиях, где он оставлен сынами Ахейн, мучимый язву и злой, нанесенную пагубной гидрой. Там лежал он, страдалец. Но скоро ахейские мужи, скоро при черных судах о царе Филактете воспомнят. Рать не была без вождя, но желала вождя Филактета. Медом над нею начальствовал сын Айлея побочный, коего с Реной молодой родил Айлей-градоборец. Трикой владевший народ и Фомой высокоутесный и обитавший в Ихалии, граде владыки Эврита, два извили воды, Асклепия мудрые чада, славные оба нанаев врачи Падалир и Махаон. Тридцать за ними судов принеслися красивые строем.